Глава 23 В общей сложности мы провели в приграничье чуть больше двух недель. У меня не было никаких личных дел, поскольку сестра уехала. С периодскими я уже повидалась. Оставалось быть на подхвате у Маркиза и выполнять все его поручения. Никаких глобальных трагедий за это время не произошло, к моей величайшей радости. Так периодически отлавливали очередную тварь, но из некрупных. Я даже решилась выходить без очков. Расстроилась, конечно. Некоторые из тех, кого я знала, хоть и не очень хорошо, доживали последние месяцы, но к моему несказанному облегчению таковых оказались единицы. Никаких ужасов вроде того, что постиг меня в детстве, не ожидалось, так же, как и массовых смертей. Даже передать не могу, с каким облегчением я приняла это. Назад решила ехать большую часть времени как раз без окуляров и надевать их изредка. Надо смириться и по возможности снова принять свой возросший и изменившийся дар. Пришло время собираться в обратный путь. Везти из этого сурового края нечего, кроме некоторых сушеных трав. Лечебных. Хорошо себя зарекомендовавших. Их я, разумеется, приобрела у местной травницы. А для Лекса после долгих раздумий, что же может порадовать парня-подростка, купила пару поделок местных умельцев. Чего тут было в избытке, так это необычных зверей и птиц, а нечисти. Вот из шкур, когтей, зубов и жил местных монстриков и делали всякие штуки. То жерель из клыков, то брелок из сушеной когтистой лапы. А так как магов тут хватало, простых боевиков из тех, что на охране и поддержании порядка, то зачастую такие аксессуары еще и зачаровывали. Вот и взяла я для Лекса кожаный плетеный браслет из шкуры дерманерки чешуйчатой с отделкой из ее же клыков. Пакость эта злющая, вездесущая, постоянно выкарабкивающаяся откуда-то то тут, то там, но неуклюжая. Ее наловчились убивать даже дети. Главное, чтобы не укусила. Без мага-целителя тогда трудно избавиться от жутких шрамов, остающихся от ее слюны. Вдобавок к браслету прикупила сумку для тетради и учебников из шкуры еще одной нечисти, но более крупный На эту тварь ходили минимум по двое, размером с волка, агрессивная, наглая. Но на удачу дымные саурены, одиночки, избегающие стаи. Даже две особи не могли ужиться рядом. Эти тоже постоянно прорывались, и их регулярно приходилось уничтожать. Обе вещи были зачарованы магами. От износа, от воровства и так по мелочи. Маркиз оценил мой выбор хмыкнув, прокомментировал в том духе, что будь он четырнадцатилетним столичным аристократом, умер бы от восторга, заполучив такие штуки. «Это ж надо придумать», — покачал он головой. «Аксессуары из нечисти». «Чем богато, как говорится», — развела я руками. «Пойду-ка я и себе что-нибудь похожее присмотрю. И Антиону с Дамианом. Они не простят мне, если окажется, что у Лекса есть браслет и сумка из шкуры нечисти» а у двух самых знатных холостяков королевства нет». Я не стала никак комментировать. В столице я точно так же ходила по лавкам, смотрела на всё с открытым ртом, и порой даже не знала, что это за вещицы, из чего и как их использовать. Когда я стала паковать багаж в обратный путь, решила взглянуть, что мне оставила Марика. Вытряхнула всё на кровать, начала перебирать. Комплект скромного, дешёвого, но чистого нижнего белья. Ветхая рубашка с аккуратно заштопанными дырочками, зашитые на коленях брюки. Она издевается? Положила для меня все штопанное и перештопанное? Нет, я понимаю, что все более-менее приличное она забрала. Но, получается, сестра была абсолютно уверена в том, что мне не удастся отвертеться от брака по древнему договору. Оставила этот комплект запасной одежды на... даже не знаю, какой случай. Я перетряхнула каждую из вещей, отложила брюки и рубашку. Не стану их брать. Они совсем уж ветхие. Не стоит позориться перед столичной инспекцией и моими нынешними коллегами. Оставлю их внучкам тетушке доланы Для работы по дому сгодятся. А потом я нащупала что-то шуршащее, вшитое в подолночной сорочке. Пришлось аккуратно отпороть край и вытащить сложенную во много раз записку. «Ри, не знаю, вернешься ли ты и найдешь ли это письмо, но на всякий случай его оставляю. Я отправила тебе в столицу копии наших документов и такое же послание. Адресом указала городской дом маркиза Дикасана, но вдруг не дошло. Ри, я вышла замуж. По-настоящему. Прости, родная моя. Знаю, подвела, ведь ты ради меня пошла на такое. Люблю тебя, сестренка, но и мужа обожаю. Если бы ты его увидела, то поняла бы меня. Я не могу отдать тебе то, что у меня после воскрешения твое. Ты понимаешь, о чем я. Прости, прости, прости. Вдруг он увидел бы меня другую и разлюбил. Вдруг и не понравилось бы. Ведь ты настоящая красивее Я не пережила бы этого. Умоляю, не злись, что я разбила твою мечту. Взамен я навсегда отдаю тебе урожденное свое вместе с титулом. Передашь его сыну или внуку. Главное, наш род не прервется. Земли, развалины и все, что мне должно было перейти от папы, я тоже вручаю тебе. В комплекте. Рид, только не ругайся. Я вышла замуж, как Эрик и Люсиль Марик и Диэлдре. В брачных бумагах записано так. И говорю сразу, буду все отрицать, если ты приедешь и попросишь вернуть что-либо. Я ужасно счастлива, родная моя. Чего я тебе желаю? Оригиналы документов, перешедшие мне от родителей, в нашей банковской ячейке. Я оставила распоряжение отправить их тебе через пять лет, если ты сама их ранее не затребуешь. А все твои я забрала. Извини, но я теперь навсегда ты. А ты — это я. Так было, сколько я себя помню, сестренка, пусть и остается. Целую и крепко обнимаю. Может, когда-нибудь и свидимся? Мы уезжаем в город Лагарент, имение Красная Вишня. С вечной любовью и признательностью за все, что ты для меня делала всю мою жизнь. Эрик и Люсиль Морико делал Дредди Гелхер. Дочитав, я несколько истерически рассмеялась. Вскочила, подошла к окну и замерла, глядя в ту сторону, где стоял когда-то замок Диалдре. «Нет, ну какая же мелкая поганка!» — пробормотала я. Все умыкнуло. И тело, и имя. Прислонилась лбом к стеклу и стояла так минут десять. Злости не было. Чего-то подобного я подсознательно и ожидала. Но Марика подстраховалась, писала записку осторожно, чтобы посторонний не понял, о чем речь. Я собиралась зайти в банк и забрать документы и кулон перед самым отбытием из приграничья, чтобы не хранить ценные документы в комнате гостевого дома. Вот бы я удивилась, обнаружив там не свои бумаги, о марики. Позднее, когда я все же приехала туда, действительно обнаружила лишь тот комплект, что принадлежал сестре. Она забрала мои документы, завещание на мое имя, хотя там ничего ценного и не было, и памятный кулон с топазом. Мне оставила свой, с изумрудом. Посмотрела я на украшение, держа на вытянутой руке и раскачивая. Хмыкнула. Да и надела на шею. Ну что ж, жизнь продолжается. Обратный маршрут в столицу проходил немного иначе. Нам предстояло сделать несколько отклонений и заехать в несколько крупных городов. Я не задавала вопросов, потому что с детства знаю, что такое субординация. Если хочешь что-то узнать из простого любопытства, то лучше постараться сделать это ненароком. Но коля получишь лишнюю или секретную информацию, не проболтайся, иначе будут проблемы. Если же требуется инструкция, то тут не стесняйся. Ну то, что не секрет, рано или поздно тебе и так расскажут». Так и случилось. Я спросила только об одном. «Ваше сиятельство, вы нашли, куда утекали деньги? Мне было бы обидно узнать, что воровал кто-то из моих добрых знакомых». «Знаете, Эри?» – поравнялся так, чтобы ехать максимально близко лорд. В вашем родном городке и в его окрестностях живут на удивление порядочные люди. Крутятся как могут, выживают, но нет, не воруют. И та же настоятельница в приюте себя не обижает, но исключительно в еде. Любит она, хм, покушать. На этом всё. Единого медика она не забирала для себя из тех, что приходили на содержание сирот. Отрадно слышать. С облегчением выдохнула я. Я бы расстроилась, будь иначе. Но это значит, воруют где-то выше. Деньги теряются по пути к приюту и к приграничью в целом. Именно. И мы попытаемся найти эту ниточку. Но я вам ничего не говорил. Я кивнула, принимая информацию и распоряжение не болтать. И да, мы действительно делали несколько остановок. Пока мои спутники пропадали в ратушах и у градоправителей, мне решительно нечем было заняться. Несколько раз пришлось сопровождать маркезы на званные ужины у местных воротил соответствующих нарядов у меня, естественно, не было. А покупать их, чтобы потом бросить из-за невозможности увести в сидельных сумках, я не захотела. Платье и драгоценности приходилось брать на прокат у местных портних и ювелиров. Этим меня обеспечивала глава нашей маленькой инспекционной компании. Моей задачей было блистать, улыбаться, интересоваться всем, чем только можно, и использовать свой дар вестницы смерти. Понятия не имею зачем, но я выполняла указания, тем более, что мне это ничуть не было сложно. «Все равно вижу» но сообщала об этом не потенциальным смертникам, а Дикасана и дешугу. Что они делали с этой информацией дальше, меня не касалось. Но любое путешествие рано или поздно подходит к концу. В общей сложности мы отсутствовали в столице больше двух месяцев. Уже и осень подходила к концу. Периодически даже снег падал. Все труднее было ехать последние дни. Пришлось докупить теплую одежду. Устала я страшно и от дороги, и от ночевок в трактирах, постоялых дворах чужих кроватях у сельских жителей, если больше негде было остановиться. Всё же такие изматывающие поездки не для женщин. Надеюсь, мне больше не придётся отправляться в подобные инспекции. Или хотя бы не верхом, как в этот раз, в целях экономии времени из за надвигающейся зимы, а в удобных утеплённых экипажах, где можно поспать и нормально отдохнуть. Я же себе всё седалище отбила. «Потерпите, Эрика», — весело обратился ко мне Кестер. «Мы уже почти приехали». «Угу». Киесла отозвалась я и глубже натянула капюшон, пряча лицо от снега. «Ну же, леди! Смотрите, уже центр столицы. Ещё немного, и вы дома!» Высунув нос, я увидела, что мы проезжаем мимо лицея. «Лорд Рикардо», — позвала я. «Может, притормозим? Сообщим Лексу о нашем возвращении». «У него сейчас занятия», — прикинув время, отозвался он. уверяя он не обидится. Нас долго не было. Руководство пойдёт навстречу. Или дождёмся перемены. Давайте, соглашайтесь!» «Эри, вообще-то это мой сын», — усмехнулся Маркиз. «Просто я думал, что вы хотите быстрее домой. Я вижу, как сильно вы устали». «Мы быстро, а до выходных еще четыре дня. Раньше Лексенталя к нам не отпустит». В итоге мы попрощались с остальными членами нашего отряда. Мужчины любезно со мной раскланились, сообщили, что восхищены моим терпением и мужеством. Мол, ожидали истерик, упреков, капризов и требований комфорта. А я всех поразила тем, как стоически перенесла это нелегкое долгое путешествие. Нашу заводную лошадь с багажом забрал, чтобы довести до особняка Маркиза, один из сопровождавших нас родовых служак. К руководству лицея мы с его сиятельством отправились вдвоем. Перед тем, как войти в здание, я вытащила из седельной сумки подарок для мальчишки. Раз сейчас увидимся, то смысла нет тянуть до выходных. Пусть уже сейчас порадуется и похвастается перед сокурсниками. После некоторой заминки Лекса нам все же вызвали, сорвав с урока. Пришлось подождать минут десять, пока он добрался до нас. Я бессиленно сидела в кресле. Маркиз стоял у окна, сложив руки за спиной. Тут открылась дверь, и вошел подтянутый светловолосый юноша в форменном костюме лицеиста. «Вызывали, лорд-аутель?» — обратился он к хозяину кабинета, не заметив нас. «Входите, учащиеся Мне пришлось нарушить ход урока. Но, надеюсь, вы понимаете, что такое не должно случаться часто. Сейчас я пошел навстречу и пригласил вас по просьбе ваших родителей. Глава учебного заведения еще что-то говорил, алекс уже обернулся с распахнутыми глазищами. «Родителей? Отец?» — увидел он маркиза. «Эрика, вы... Слава богам!» В два шага он преодолел расстояние, разделяющее нас. Я едва успела подняться из кресла, как Лекс сгреб меня в охапку и крепко прижал, дыша мне в макушку. «Папа, как же я рад, что вы вернулись!» Не выпуская меня, он протянул правую руку отцу. Тот хмыкнул, подошел и обнял уже нас обоих. «Задушите!» просипела я. «Ой!» Лексенталь ослабил хватку и рассмеялся. «Боги всемогущие, как же я счастлив, что вы вернулись живые и здоровые! Вас так долго не было, мы с ума сходили от беспокойства, не знали, что и думать. Эрика, ты в порядке? Выглядишь совершенно измученной. Тебе что-нибудь нужно? Пап, ты о ней хорошо заботился?» «Хорошо я заботился о нашей драгоценной Эрике, не переживай», — хохотнул его сиятельство. ты да как? Мы только что приехали в город, «Ещё не успели даже добраться до особняка, притормозили, чтобы сообщить тебе о нашем возвращении». «Спасибо, я бы расстроился, узнав, что вы уже здесь, а мне не приехать к вам до выходных». «Лекс, всё нормально», — похлопала я его по плечу. «Мы дико устали, перемёрзли и вообще, я теперь несколько суток буду просто отсыпаться и отогреваться, чтобы прийти в себя с дороги, но всё в порядке». «А сестра? Ты нашла свою сестру? С ней всё хорошо, ты так нервничала» она счастливо выскочила замуж уехала в другой город что то мне подсказывает скоро я стану тетушкой хмыкнула я обиды и злости на марику уже не осталось смысл переживать о том что уже свершилось и не изменить просто нужно принять новые жизненные обстоятельства и извлечь из них максимум пользы не зря сестра антуана говорила что я всегда была исключительно практичной и прагматичной приходилось ведь заботилась не только о себе но и о мелкой бестолковой и наивной кузине Деликатно напомнил глава лицея о том, что мы просили буквально несколько минут свидания, а сами теряем время на пустую болтовню. «Уроки-то идут». Он сидел за столом и делал вид, будто читают какие-то бумаги. «Лекс, нам пора. Ты уж прости, что мы сорвали тебя с занятий. Но очень хотелось тебя повидать и сообщить, что мы живы, здоровы и вернулись домой. Лорд Аутель оказал нам любезность и пошел навстречу. Ждем тебя в выходные». «Да, лорд рикардо обернулся к маркизу. Тот с улыбкой кивнул, пожал сыну руку, быстро обнял и похлопал по плечу. «До встречи, сын. Повезу Эрику отдыхать, а то она уже чуть ли не с седла падает от усталости». Врет. Шепотом ответила я, вызвав улыбку у мужчины. «Лекс, тут тебе подарки из приграничья. Я обещала. Не знала, чем тебя удивить, сам понимаешь. Там все сложно и тяжело. Поэтому вот тебе браслет из шкуры, зубов и когтей дарманерки чешуйчатой. Дай руку надену». Повязывая зачарованный браслет на запястье парня и активируя нужное заклинание привязки к владельцу, я продолжала говорить. «Ты же знаешь, кто это?» «Вы уже проходили? Мелкая такая нечисть. Найдёшь в бестиарии». «Нечисть?» — обалдел Лекс, вытаращившись на подарок. «Ну а что ты хотел из приграничья? Шапку из беличьих шкурок, что ли?» «Готово!» — отступила я и подняла с кресла второй сувенир из поездки. «И вот тебе ещё сумка для учебных принадлежностей. Она сшита из шкуры дымной суарены. Это тоже нечисть. Зубастая такая тварь. Найдёшь информацию, если интересно». «Позвольте-ка». — не выдержал глава лицея и подошёл к нам. «Дармонерка чешуйчатая и дымная суарена? Неужели? Какая редкость? Учащийся Дикассану, вам удивительно повезло. Вы сказали из приграничия, леди Ди Элдре». Я кивнула, а у мужчины явно руки чесались отобрать у мальчишки вещицы и как следует их рассмотреть. Лекс же и дышать боялся, глядя на мои подарки. «Вау!» — выдохнул он наконец. «С ума сойти! Из нечисти! Эрика, ты нечто!» Ничья мать не додумалась бы подарить ребенку что-то, изготовленное из нечисти, да еще с зубами и когтями. Так я тебе и не мать, смущенно потупилась я. Оценил мой выбор. Я так и знала, что парню должна понравиться такая пакость. Да, ты лучше. Ты вообще невероятный у нас, да, пап? Но тут пришло время прощаться. Лорд Аутель нас выпроводил, сообщив, что впредь решительно будет возражать относительно того, чтобы ученика отзывали с занятий. И, мол, пошел навстречу только из-за нашего долгого отъезда и отсутствия каких-либо новостей, так как ребенок волновался, и все об этом знали. А в особняке нас уже ждали. Лошадь с нашим багажом успели обиходить и отправить отдыхать. Кухарка спешно приступила к готовке блюд, а остальные слуги метались, пытаясь успеть к нашему приезду сделать все самое необходимое. Как же приятно было сюда вернуться. Меня тут же взяли в оборот Мона и Анита. Пока одна разбиралась с багажом и грязными вещами, вторая готовила чистое белье и халат чтобы я смогла сразу же пойти и принять ванну с дороги. Помогли мне чуть позже и волосы промыть, и себя в более-менее пристойный вид привести, и позднее с прической, с одеждой. Простой, домашний. Ведь мы планировали с его сиятельством мирно поужинать вдвоем, дома, и отдыхать. Устали оба. Так и вышло. Мы даже почти не разговаривали. Было уютно, тихо, комфортно. Пахло свечным воском, вином и стряпней за грицы. Ничего сложного она не успела бы приготовить, но даже так было вкусно. «Побудите со мной, Эри», — придержал меня за руку Маркиз, когда я уже собиралась уйти в свои покои. «Просто посидим у камина. Я выпросил бутылку вишневой наливки. Готов с вами поделиться». «Это очень щедрое предложение», — ословела улыбнулась я. «Знаю вашу страсть к вишне, понимая, что вы от сердца отрываете». «Всё для вас, Эри. Соглашайтесь». Поиграл он бровями, незаметно подтягивая меня к диванчику у камина. Там уже действительно накрыли столик с выпивкой и закусками.